Глава двадцать «Что ты делаешь?» — кричал Рен. «Он ведь хотел нам помочь! Почему ты обращаешься с ним, как с изгоем?» «Хватит!» — рявкнул Хорд, волоча Торока по снегу. Торок тщетно пытался вырваться или хотя бы встать на ноги, но сделать это оказалось нелегко потому что руки у него были связаны за спиной. И так надежды на побег, похоже, быть не могло. Их окружали ослок и еще четверо таких же здоровенных мужчин из племени ворона. «Быстрей!» — требовал Хорд. «Нам надо успеть до темноты!» «Но ведь это слушающий!» Рен, задыхаясь, бежала за ним. «Я могу это доказать!» и она указала на мешочек из кожи ворона, висевший у торока на поясе. — Он нашел все три части нануака! — Вот как! — пробормотал Хорд, и, не замедляя хода, выхватил нож и срезал мешочек с пояса у торока. — Ну что ж, теперь это мое! — Как ты смеешь! — возмутилась Рен. — Отдай сейчас же! — Придержи язык! — зарычал на нее Хорд. «С какой то стати? Кто сказал, что ты имеешь право?» Хорд с размаху ударила Рен по лицу. Она отлетела в сугроб. Ослок гневно заворчал, но Хорд так злобно на него глянул, что великан тут же замолк. Глядя, как Рен выбирается из сугроба и с трудом поднимается на ноги, Хорд крикнул ей, «Ты мне больше не сестра!» Он словно выплюнул эти слова ей в лицо. Грудь его гневно вздымалась. — Все считали, что ты погибла, когда мы нашли твой колчан в ручье. Финкедзин три дня молчал. Но я-то ничуть не печалился. Я был даже рад, потому что ты предала свое племя. Ты опозорила меня. Жаль, что ты и в самом деле не умерла. Рен поднесла дрожащую руку к губам. Из губы текла кровь. На щеке тоже виднелась красная кровавая дорожка. — Зря ты ее ударил, — с угрозой заметил Торок. Хорт повернулся к нему. — Не твое дело! Торока поразило ожесточенное, замкнутое выражение его лица. Красивый молодой парень, с которым он всего месяц назад сражался, стал похож на тень. Щеки его запали, глаза были красны от бессонницы, а на руке, сжимавшей на нуак, он так обгрыз ногти, что виднелась влажная воспаленная плоть. Что-то явно терзало его, не давая покоя. «Прекрати пялить на меня глаза!» — прорычал Хорд. «Хорд», — сказал ему ослак, — «нам пора. Этот медведь...» Хорт резко крутанулся на месте. Взгляд его покрасневших глаз, казалось, силился пробиться сквозь сгущавшуюся тьму. Медведь, медведь! пробормотал он с отвращением. Все только и говорят об этом медведе!» Пошли, Рен. Ослок наклонился к девочке и протянул ей руку. Ничего, скоро мы твои ссадины вылечим. Стоянка недалеко. Но Рен на него даже не взглянула, и сама, шатаясь, поднялась на ноги. Быстро глянув вдоль тропы, Торок успел заметить, как в густой тени под молодой елью сверкнула пара янтарных глаз. У него ёкнуло сердце. Если Хорт заметит волка, он ведь может... К счастью, всеобщее внимание было приковано к Рен. А что? «Мой брат теперь стал вождем племени Ворона?» спросила она надменно. «И теперь все следуют его указам, а не Финкедина?» Пятеро ее соплеменников дружно понурились. «Все не так просто», — пробормотал ослок «Три дня назад на нас напал тот медведь и убил...» Голос его дрогнул. Убил двоих наших!» Вся кровь, казалось, отхлынула от лица Рен. Она подошла к ослаку и внимательно на него посмотрела. Только теперь она заметила на лбу и на скулах великана траурные отметины, сделанные серой речной глиной. «Нет!» — прошептала она, касаясь его руки. «Нет!» Не может быть. Но ослак молча кивнул и отвернулся. А Фин Кедин? Голос Рен зазвенел. Фин Кедин не... Фин Кедин тяжело ранен, сказал Хорд. И если он умрет, то вождем, конечно же, стану именно я. Уж я об этом позабочусь. Рен хлопнула ладошкой по губам и бегом бросилась по тропе к стоянке. «Рен!» — крикнул Ослок. «Погоди! Вернись!» «Да пусть бежит!» — бросил Хорд. Теперь Тороку стало совсем одиноко. Кроме Хорда и Ослока, все остальные были ему совершенно незнакомы, он даже имен их не знал. «Ослок!» — взмолился он. «Скажи Хорду, чтобы он вернул мне на Нануак! Это наша единственная надежда! Ты же сам знаешь!» ослык уже открыл было рот, но тут в их разговор вмешался Хорд. «Ты свое дело сделал», — заявил он, усмехаясь. «Я сам отнесу Нануак к священной горе и сам свершу там жертвоприношение. Пролью кровь слушающего и спасу мой народ». Волк был так напуган, что ему хотелось завыть. — Как же помочь большому брату? Почему все так плохо складывается? Бредя следом за взрослыми бесхвостами по белому мягкому холоду, он изо всех сил старался побороть голод, терзавший его нутро. От запаха лемингов прятавшихся всего на расстоянии когтя. У него просто слюнки текли, а еще очень трудно было противостоять зову логова, который стал сейчас необычайно силен, и страху. Присутствие злобной твари волчонок ощущал во всем, в дыхании ветра, в шелести леса. Издали временами доносился вой чужой волчьей стаи, Впрочем, эта стая уже не казалась волчонку чужой. Ему, пожалуй, даже хотелось присоединиться к ней. Но на все это никак нельзя было обращать внимание. Ведь большой бесхвостый брат попал в беду. Волк чувствовал его боль и страх, а также злобу других бесхвостых и их страх. Но это был другой страх. Эти бесхвостые боялись, «Большого брата!» Ветер переменился, принеся с собой множество новых запахов. Это были запахи логова Бесхвостых, и эти запахи совершенно ошеломили волка. «Ах, как все плохо, плохо, плохо!» Мужество его было непоколеблено. Поскуливая, он нырнул под поваленное дерево. Близость к логову Бесхвостых... Грозило страшной опасностью. Логово было слишком большим и сложным, И там водились злобные псы, Которые ни одного закона леса толком не знают, И множество ярких зверей, Которые больно кусаются. Но хуже всего были сами бесхвостые. Они почти ничего не могли не услышать, Не почуять, Зато умели делать всякие хитрые штуки своими передними лапами, и далеко посылать свои длинные когти, чтобы сразить добычу. Волк не знал, то ли убежать, то ли остаться. Чтобы помочь себе думать, он немного погрыз ветку. Потом взял в пасть комок белого мягкого холода. От волнения он кружил на месте, но и это не помогало. Волку очень хотелось, чтобы к нему опять пришла та странная уверенность, которая иногда совершенно точно подсказывала ему, что делать дальше. Но уверенность эта не приходила. Она точно ворон взмыла в вись и улетела. И что же теперь ему делать? Торок винил только себя. Это из-за своей беспечности? Он лишился Нануака. Все произошло по его вине. Заснеженные деревья, отбрасывая на тропу, голубые лунные тени, казалось, говорили. «Твоя вина!» «Быстрей!» — погонял его хорд, подталкивая в спину. Племя ворона стояло на поляне возле горного ручья. В самом центре поляны горел длинный костер сразу из трех толстых сосновых стволов. Вокруг костра лепились временные жилища, а чуть дальше виднелась цепочка костров поменьше и несколько ям ловушек с кольями на дне. Ловушки охраняли вооруженные копьями мужчины. У Торока пересохло во рту. Казалось, все племя ворона перекочевало сюда, на север. Хорт ушел вперед, а Торок вместе с Ослаком остался ждать его. Возле одного из жилищ. Приглядевшись, он заметил Рен, и настроение у него сразу несколько улучшилось. Рен стояла на коленях у входа в жилище, на противоположной стороне поляны, и с кем-то оживленно разговаривала, явно что-то доказывая. Торока она не заметила. Люди теснились вокруг большого костра. В воздухе прямо-таки висел страх. Если верить, Ослоку. Разведчики обнаружили следы медведя чуть ли не в соседней долине. «Он становится все сильнее», — сказал ему Ослок. «Рвет в клочья все, что попадется, словно ищет кого-то». Торока убила дрожь. Когда хорт гнал его по тропе, он даже успел немного согреться, но теперь просто замерзал в своей летней куртке из шкуры косули. Только бы они не подумали, что он дрожит от страха. Развязав ему руки, ослак взял его за плечо и повел к большому костру. Выйдя на середину поляны, торак тут же позабыл о холоде, глаза слепило яркое пламя. Вокруг гудело множество голосов, и это напоминало ему сердитое гудение пчел в улье. Он нашел глазами Саиун. Старуха сидела, скрестив ноги, на стопке оленьих шкур и держала на коленях мешочек из кожи ворона. Рядом с нею стоял хорт и, как всегда, грыз ноготь на большом пальце. Возле него была и дироти, Она во все глаза смотрела на Хорда, и лицо ее показалось Тороку очень напряженным. Рен куда-то исчезла. Вдруг стало очень тихо. Люди расступились, пропуская четырех носильщиков, которые на носилках из шкуры зубра несли к большому костру Финкедина. Лицо вождя осунулось, его левая нога была перевязана, но все еще кровоточило. Он чуть поморщился, когда носильщики опускали его на землю, но более ничем не показал того, что ему очень больно. Вскоре появилась Ирен, котя перед собой сосновый чурбачок, который она пристроила Финкедину за спиной, чтобы он мог о него опереться. Сама же она свернулась рядом с вождем на оленьей шкуре. На торок она не смотрела. И глаз не сводила с огня. Ослок подтолкнул Торака в спину, виляя ему подойти к носилкам. Сделав несколько неуверенных шагов, Торак в упор посмотрел на вождя. Финкедин перехватил его взгляд, и Торак вдруг почувствовал облегчение. Голубые глаза были, как всегда, спокойными и смотрели очень внимательно. Но ничего прочесть по ним было нельзя. Похоже, Хорду еще долго придется ждать, прежде чем он станет вождем племени Ворона. Финкедин неторопливо оглядывал своих соплеменников. «Когда мы впервые нашли этого мальчика, — сказал он громко и отчетливо, — мы не знали, никто он такой, ни что у него на уме». С тех пор прошло не так уж много времени, но он сумел отыскать все три части Нануака и спасти жизнь человеку из нашего племени. Вождь помолчал. «У меня больше нет сомнений. Слушающий — это он. Вопрос в том, позволим ли мы ему отнести Нануак к священной горе». «Можно ли доверить такое сокровище мальчику его лет? Можно ли послать его туда одного? Или пусть лучше туда идет самый сильный из наших людей, такое, что мог бы в случае чего и с медведем сразиться?» Хорд перестал грызть ноготь и расправил плечи. А Тороку показалось, что сердце его сейчас остановится. «Времени у нас...» «Мало!» — продолжал Финкедин, глядя в ночное небо. Откуда на собравшихся гневно смотрел красный глаз великого зубра. «Через несколько дней медведь станет слишком силен, и одолеть его будет невозможно. Снова созвать совет племен мы уже не успеем, так что мне придется одному принять решение — за все лесные племена». Тишина вокруг стояла такая, что слышно было, как шипит и потрескивает пламя. Люди ловили каждое слово вождя. Помолчав, Финкедин сказал, — Я знаю, многие среди вас считают, что это безумие — доверять судьбу лесных людей какому-то мальчишке. Хорд вскочил на ноги. — Но это действительно безумие! — вскричал он. «Я здесь самый сильный! Позволь мне отправиться к священной горе и спасти мой народ!» «Но ты же не слушающий?» — не выдержал Торок. «А ты помнишь вторую часть пророчества?» — Спросил у него Саиун своим резким голосом старого ворона. «Слушающий отдаст кровь своего сердца священной горе. Сможешь?» это сделать!» Торок покачнулся, но сказал, «Смогу, если понадобится. Но ведь можно и по-другому!» воскликнул Хорд. «Можно убить его прямо сейчас, а я отнесу его кровь в священной горе. Так было бы надежнее!» По толпе пролетел шелест одобрения. Финкедин поднял руку, призывая всех к молчанию и обратился к Тороку. «Но ведь раньше ты говорил, что ты никакой не слушающий. Почему же теперь ты так горячо утверждаешь обратное?» Торок надменно вскинул голову. «Этот медведь убил моего отца. Он был создан, чтобы убить его». «Так значит, ты просто отомстить ему решил?» насмешливо фыркнул Хорт. Отомстить — это гораздо больше, чем просто потешить свое тщеславие. Презрительно бросил торок и повернулся к Финкедину. «Мне все равно, будете ли вы считать меня спасителем народа, да и какой народ я должен спасать. Я никогда даже знаком не был ни с одним человеком из своего племени, но я поклялся отцу, что найду священную гору, и я сдержу свое слово» мы зря теряем время крикнул хорт отдайте на мне, мне я все сделаю как надо а как надо тихо спросил кто-то это была рен как например ты найдешь священную гору спросила она хорт смутился арен встала и как ни в чем не бывало продолжила — Говорят, это самая дальняя вершина в северной части высоких гор. — Ну, хорошо. Предположим. Вот мы сейчас находимся как раз у подножия этих северных гор. — Ну и где же она? Рен развела руками. — Я что-то ее не вижу. — А ты? И она повернулась к Хорду. Тот скрипнул зубами. Ответить ему было нечего. Арен обратилась уже к Саиун. А ты ее видишь? Ты знаешь, где она находится? Нет? А ведь ты наша колдунья? Ирен спросила у Финкедина. А ты знаешь? Нет, честно ответил вождь. Ирен, ткнув пальцем в торок, сказала. Даже он этого не знает, а ведь он слушающий. Она помолчала. «Но ведь кому-то наверняка это известно, кто-то хорошо знает туда путь!» Она смотрела прямо на Торока, она прямо-таки сверлила его глазами, и он догадался. Умница, Рен, и пока не упущена эта возможность, он поднес руки ко рту и завыл. Толпа дружно охнула, многие затаили дыхание от страха, а собаки тут же подняли дикий лай. А Торок снова призывно завыл. И вдруг какая-то серая стрела мелькнула у людей меж ног и подлетела прямо к нему. Люди что-то испуганно бормотали, указывая на волка, а собаки совсем взбесились, так что их пришлось отогнать прочь. И лишь какой-то малыш весело смеялся при виде пушистого серого волчонка. Торок опустился на колени, зарылся лицом в шерсть своего друга и благодарно лизнул его в морду. Ведь от волка требовалось огромное мужество, чтобы ответить на его призыв и примчаться к костру, окруженному людьми. Когда шум утих, Торак поднял голову. — Только мой волк может найти священную гору, — твердо заявил он, обращаясь к Финкедину. Это он все время вел нас, и лишь благодаря ему мы сумели найти все три части Нануака. Вождь племени ворона задумчиво гладил рыжую бороду. «Прошу тебя, отдай Нануак мне!» — взмолился Торок. «Позволь мне отнести его великому духу! В нем наша единственная надежда на спасение!» Костер вдруг принялся отрещать и плеваться. В него с ближайшей ели упал большой ком снега. Люди ворона молча ждали решения своего вождя. Афин все гладил бороду и молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Мы дадим тебе еду и одежду, необходимые для столь трудного похода. Когда ты намерен выйти в путь?» Торок, вздохнув с облегчением, быстро глянул на Рен. Она коротко кивнула ему. Хорд попытался громко протестовать, но Финкедин одним взглядом остановил его и снова спросил у Торока. «Когда собираешься выйти в путь?» Торок судорожно сглотнул и пробормотал. «Хм... завтра!»